Глава восьмая Голос невидимого незнакомца я не узнал, раньше не слышал. Можно было бы наплевать на его угрозы. На мне костюм со встроенным энергетическим щитом, который я активировал еще на входе в дом. Загвоздка в том, что мой противник, скорее всего, сильный маг, обладающий эффективным сокрытием. Хорошо, что Лиза сюда не пошла, хотя бы она не пострадает. А еще у меня нет никакой уверенности, что он не решит меня прикончить, как только я отдам документы. Но тогда что ему мешает сделать это прямо сейчас? Сразу два зайца, и паладину убрать, и документы уничтожить. Так что же мешает? Неужели то, о чем я думаю? — Что тут происходит? — взволнованно спросила Лиза. Она вошла в кабинет, в ее руке появился огненный лук, а на тетиву наложилась стрела, направленная в сторону незнакомца. Это получается, что она его видит? «Кто здесь?» «Лиза, подожди», — сказал я, продолжая вглядываться в темноту. «Вы меня не узнали? Давайте я включу телефон, и вы увидите мое лицо. Я Павел Петрович Бестужев, паладин императора». «Что?» В голосе незнакомца прозвучало крайнее удивление. «Пожалуй, да. посвятите себя на лицо. Только попрошу без резких движений». Я медленно вытащил телефон и активировал экран. В полной тьме его свет показался слишком ярким. «Ох ты ж!» — раздался голос из пустоты, в которой начал проявляться силуэт человека. «Разрешите представиться. Полковник Протасов, разведуправление». Я здесь уже второй день кукую, жду, что кто-то придет. Чуйка не подвела, но никак не ожидал здесь увидеть вас, Павел Петрович. Ждал только Лизу. Было подозрение, что она на стороне тёмных и придет на поиски тайника, который нам не удалось найти. Щёлкнула выключатель, на стене зажглись несколько хрустальных бра. Мужчина лет пятидесяти, сединой на коротко стриженных висках и пронзительным взглядом, сделал шаг в мою сторону и предъявил удостоверение в развернутом виде. «Если вас не затруднит, господин полковник, прокалите палец иголкой», — сказал я, готовясь на всякий случай к бою. «Сами понимаете, доверяй, но проверяй». «Да без проблем, ваше сиятельство», — усмехнулся разведчик. «Я вас прекрасно понимаю». «Однако, пока все это закончится, мои пальцы превратятся в решето». Он достал из спортмана булавку и ткнул ей в палец. Выступила капля обычной красной крови. «Теперь, когда вы убедились, что я не темный, отдайте мне, пожалуйста, найденные вами документы. Я должен немедленно доставить их в разведуправление». «К сожалению, я не смогу удовлетворить вашу просьбу, господин полковник. Я должен доставить это лично императору». «Но...» — начал полковник, но я его прервал. А «Своему начальству так и доложите, что нашли документы, но Бестужев вмешался, и по указу Ивана VII доставит их непосредственно в Кремль. Скорее всего, я получу пару оплюх от начальства». Но у меня нет выбора, улыбнулся уголками губ полковник. Слово императора в устах его паладина для меня важнее. С вашего позволения, я пойду. Идемте с нами, господин полковник, предложила Лиза. Огненного лука в ее руках уже не было. Мы знаем безопасный короткий путь. Очень любезно с вашей стороны, Елизавета Марковна. Разведчик улыбнулся чуть шире и вежливо поклонился первым делом доложу наверх что вы точно не темные и с ними не сотрудничаете было бы неплохо грустно улыбнулась она а тот факт что я атаковала в замке преображенского собственную мать и графа гудовича это не в счет да приношу глубочайшие извинения от себя и от имени моего руководства елизавета марковна но мы должны были окончательно убедиться, что все это было не прикрытие сотрудничества с князем Преображенским. Теперь я спокоен». По его взгляду я понял, что он говорит не совсем искренне и все равно относится к Лизе настороженно. Впрочем, имеет на это право, работа такая, пусть не доверяет. Скоро у него и его соратников будет шанс убедиться, что девушка не отвечает за мать и идет своим путем. Мы спустились по запасной лестнице втроем. Входная дверь была заперта. Лиза закрыла ее за собой, поэтому я пропустил девушку вперед. Замок щелкнул, дверь начала открываться, и я вышел на улицу первым. Что-то внутри подсказывало, что это просто так не закончится. Просто взяли все, что нужно и ушли. Темень хоть глаз кали, да еще и снег повалил крупными хлопьями. Если к этому добавить встречный ветер, то можете представить себе, как это все быстро налипает на лицо. Я закрыл глаза и включил сумеречное зрение. Не факт, конечно, что это поможет. С полковником ведь не помогло. А в этот раз помогло. За шеренгой рослых туи ближе к выходу стояли трое. Достаточно далеко для стрельбы из пистолета. Я же не такой меткий, как Андрей или Антон. Я подал сигнал полковнику Элизе, что у нас гости, и неторопливо потопало вдоль забора тем же путем, что мы шли к дому. Люди в засаде насторожились и терпеливо ждали нашего приближения. Если это люди полковника, он бы непременно сказал. Наверняка это темное, и они уже прикрылись щитом, ведь знают, с кем имеют дело». Когда осталось метров пятнадцать, я кивнул Лесе, чтобы она стреляла из своего легендарного лука, а сам выхватил выданный бересневым пистолет и открыл огонь. Полковник меня поддержал. За несколько секунд мы уложили всех троих. Меня немного шатнуло в сторону, но в глазах не потемнело, так как темнее уже некуда. Быстро взял себя в руки и глянул на браслет на правом запястье. «Ну да, вполне ожиданно. На табло красовалась пятерка. Совсем немного до этого не хватало». «Какой у вас чудесный лук, Елизавета Марковна!» — покачал головой полковник. «Хорошо, что не пришлось испытать его силу на себя там, в кабинете. Я ведь видел их щит. Наши пули не должны были его пробить, а огненные стрелы его разрушили, как хрустальную вазу». «В нашей службе такое оружие очень пригодилось бы». «Дать пользоваться не могу. Он отдельно от меня не существует», — улыбнулась она, и огненная дуга в ее руке тут же растаяла. Она мне не надо отдельно, я вас уверяю», — расплылся полковник в подхалимской улыбке. «Только в комплекте с его хозяйкой». «Хотите сказать, что степень доверия настолько высока?» — ухмыльнулась Лиза. Спасибо, конечно, но я на это пойти пока не готова. Я подошел к месту, где нас ждала засада. На снегу лежало три молодых мага. В свете карманного фонаря видно, что снег кровью не обогрелся, а очернился. Как сказал бы сейчас мой отец, на земле стало еще немного чище и светлее. Господин полковник, вас до города подвести, предложил я. «Нет, спасибо. Мой транспорт уже в пути. Скоро будет. А пока есть свободное время, чтобы поразмыслить, как отбрёхиваться от начальства. Ну тогда удачи вам и спокойной ночи». «Спокойной». Когда я попрощался с Протасовым, Лиза уже ждала меня в Юпитере. Я сел за руль, и мы покатили в сторону Академии. Стоило мне включить телефон, как тут же раздался звонок. — И куда ты опять вляпался без нас? — гневно спросила Кэт. — Да еще и телефон выключил, чтобы до него не дозвонились. — Чтобы себя не выдать, я его выключил, — умиротворяющим тоном ответил я. — Ну да, помню, обещал. Так получилось, я не специально. Кэт все равно от меня не отстала, пока я хоть вкратце не рассказал о походе в дом графини. «Ты еще не интересовался? Пять человек в звене, может быть?» переключила Кэт разговор на другую тему. «Думала об этом, но гораздо интереснее было от тебя такое предложение услышать». «Почему именно от меня?» — удивилась Кэт. «Я же тебе не горем рекомендую собрать, а звено усилить. Разницу улавливаешь?» «Еще бы. Завтра спрошу Ридигера. Тогда надо будет другую машину брать». Не надо, в твоем Юпитере на заднем сиденье втроем нормально. В Самаре ты по-другому говорила. Уже за полночь, но добытые в тайнике документы не давали покоя. Оставлять их при себе значит подвергаться риску нападения в самый неподходящий момент. Скорее всего, темные в курсе, что мы с Лезой там были не просто так. Откуда знают? Но эти трое неспроста там появились. Правда, на мое появление, скорее всего, не рассчитывали, иначе прислали бы бойцов посильнее. Не обращая внимания на время, я позвонил Ритигеру. Он взял трубку так быстро, словно сидел с телефоном в руки и ждал звонка. «Паша, мне начальник разведки уже мозг ложечкой выел. Он спрашивает, какого рожна я направил на это дело императорского паладина, не предупредив». Я же не скажу, что меня самого не предупредили. Делаю вид, что я в теме и полностью контролирую ситуацию. Но если бы я был в курсе твоего похода, у вас не было бы стычки с полковником Протасовым. Тот уже доложил всем, кому можно, что вы там друг друга чуть не поубивали. «Вот же я беда, хмыкнул я. «А ведь сразу и не скажешь. Выглядит как матерый разведчик». «Так он и есть матерый». «Если бы ты был там один, а не нашли общего языка, вполне возможно, империя лишилась бы паладина. Давай дуй ко мне в кабинет, я жду». «В Кремле?» «В Академии, естественно. Элизу с собой бери, у меня есть к ней несколько вопросов». «Так время первой час ночи, как я ее туда проведу? В Кремле то проще». «Ой, не начинай, ты тут все потайные ходы знаешь». Дороги Москвы ночью почти пусты, до Академии домчали быстро. Провел Лизу таянными тропами, и в половину первого мы уже были в кабинете у Аристарха. Я помог девушке снять шубу, и у препода глаза расширились. Я так понимаю, романтический ужин в элитном ресторане неожиданно закончился вылазкой на охраняемый объект. Он сдвинул очки и переводил взгляд с ее вечернего платья на мой дорогой костюм. «Или на работу, как на праздник?» «Ни то, ни другое», — ответила Лиза, неловко чувствуя себя под пристальным взглядом Аристарха. «Просто я узнала, что обыск закончился, и в доме никого нет. Про тайник я думала давно, но одной туда идти было страшновато. Поэтому ты решила рискнуть здоровьем единственного в Империи Паладина, которому до вершины могущества впахивает еще очень долго». «Аристар Христофорович», — вступился я, взяв ее за руку, пока не сказала чего-нибудь лишнего сгоряча. Видел, как девушка раскраснелась, и желваки заиграли. Если бы она могла метать огненные стрелы глазами, препод уже превратился бы в объятого пламенем дикобраза. «Давайте перейдем от расспроса с пристрастием к делу, ради которого мы все сейчас не спим». «Выкладывай», — примирительно махнул рукой Риетигер и сделал вид, что потерял к моей спутнице интерес. Я вывалил перед ним папку и несколько писем. Содержимые изучали вместе, склонившись над столом. На Лизу препод больше не рыкал. То ли успокоился, то ли решил отложить свои претензии на потом. Письма все оказались зашифрованы. Их сложили в отдельную папку, чтобы передать в управления Там есть спецы по таким вопросам. Знал бы, сразу можно было отдать полковнику. А вот в самой папке нашлось много интересного. Планы и укреп района на берегу Байкала, недалеко от Иркутска, с точным месторасположением. Сверили это с официальными картами. Там был лишь небольшой городок, совершенно не похожий на схемы из папки. Ни у кого не возникло сомнений, что это и есть убежище темных. Скорее всего, Преображенский именно там. «Надо готовить экспедицию для захвата этого бастиона», задумчиво произнес Ретигер, постукивая по столу тупой стороной карандаша. «Судя по схемам, большая часть этих помещений находится под землей, точнее, под камнем. Эти домишки на поверхности — лишь видимость обычного поселка. И когда эти уроды успели все построить? А может, там были какие-нибудь рудники?» — предположил я типа как под Самарой, или точнее, как под Целикамском. Под Целикамском был укрепленный замок», — отмахнулся Реттигер, который и до этого некоторые вопросы вызывал. А тут снаружи вообще ничего подозрительного. «Значит, это и есть убежище, построенное на случай провала переворота», — подвел я итог. «И подобраться к нему будет очень непросто», — добавил Аристарх. «Ладно, молодые люди, на сегодня вы свободны. Утром совещание у императора, будем решать. А вы пока живите обычной жизнью, но будьте очень осторожны. Оба! Будем надеяться, что никто из тёмных не в курсе, что это всё оказалось у нас. Арестар Христофорович, мне нужно решить ещё два вопроса перед тем, как уйти. Валяй, только быстро». Во-первых, мне нужно включить Лизу в свое боевое звено. Услышав мою просьбу, Лиза вскинула брови, но довольно улыбалась. А ты еще зачем, старик вскинул брови. Хочешь ее побыстрее угробить? У тебя уже пятая ступень высшего, с чем тебя и поздравляю. А у нее вторая ступень средней руки. И какой от нее толк будет в твоих похождениях? Она — огненная лучница, ее пробивает щиты, которые мне не по зубам. — Ну, это дело, конечно, но она будет твоей ахиллесовой пятой. Ты готов?» Я откинулся на спинку стула и внимательно посмотрел девушке в глаза. «Если она хоть немного сомневается, пойду на попятную». Но ее взгляд теперь был тверд, как гранит. Аристарх Христофорович», — неожиданно уверенным голосом сказала Елизавета, — «Я не буду Ахиллесовой пятой. Вы меня недооцениваете. В доме матери сохранился фамильный доспех, усиленный магической броней. Я видел его, когда мы пробирались за этой папкой. Он на месте. Только придется еще раз туда пробраться». «Не сегодня», — отрезал Риттигер. «Решим завтра этот вопрос. И по поводу доспеха, и по поводу звены из пяти человек. Или ты хотел ее вместо Кэт ввести?» «Никак нет. Я хотел добавить. У Кэти есть очень полезные навыки, к которым все привыкли. О том, чтобы ее исключить из звена, и речи быть не может. Впрочем, как и других бойцов». «Понял», — кивнул препод. «Он так хитро на меня посмотрел, видимо, хотел съязвить, но передумал. Будем решать. Что еще? Во-вторых, нам нужен свой вертолет. В идеале усилить его двигателя в лаборатории концерна «Лада». С этим отец мне поможет. Еще лучше оснастить его той штукой, которая сделает его абсолютно невидимым». «А планетарный истребитель тебе не нужен?» — выпалил охренявший препод. «А что, есть?» — подался я вперед, изображая детский восторг. «Не поясничай», — нахмурился он. «Есть только муляж на киностудии имени Годунова». «Не, такой не надо. да эти рабочий вертолет. Ты же понимаешь, что любой вертолет тебе не подойдет. Чтобы преследовать князя, для тебя специально выделили старое корыто, в котором ты навигационную электронику не сможешь сгубить по причине ее отсутствия. Конечно, понимаю. Может, тогда лучше у отца опять же спросишь. Он скажет, какая модель подойдет, а я обеспечу доставку нужного экземпляра для переделки. Из кабинета Резигера я выходил в приподнятом настроении. Все дела будут решаться завтра, но начало положено. Я в этом уверен. Рестарх слов на ветер не бросает, и память у него отличная. Всем на зависть. Лизу еще предстояло отвезти домой. Как оказалось, мать купила ей квартиру в элитном районе. вообще где она не жила, хотя последний факт я и так знаю. Иначе быстрее бы ее нашел. Мы подъехали к новой высотке из стекла и бетона когда я вскинул голову, чтобы оценить высоту здания, захватила дух. «И нафига селиться в таком скворешнике, не удержался я. «Я сама сюда не особо хотела. Это мамин выбор», — пожала она плечами. «Зато здесь максимальная защита. Не от спицов», — возразил я. «Поэтому я и хотела тебя попросить проводить меня до квартиры». «Какой этаж?» «Сорок седьмой». «Ого!» «Пешком далековато. А лифт меня выдержит? Не Небось, навороченный, ультрасовременный. Грузовой должен. Он простой, как молоток. Правда, из него виды красивые на Москву не открываются. На тех кажется, что ты взлетаешь над городом. Круто, конечно, но лучше на грузовом». Грубая железная коробка, рассчитанная на подъем стройматериалов и крупногабаритных грузов, элегантностью, исполнения и комфортом не отличалась, зато я без вопросов уверенно поползла вверх. Лестничная площадка выглядела как гостиная неплохого аристократического дома. Вот это я понимаю, элитное жилье. Не то, что на Рублевке. Если вдруг ключи от квартиры потеряла, можно и здесь на диване поспать. «Очень сомневаюсь, что здесь кто-то так делает». «Ну вот мы и пришли», — сказала Лиза, подходя к двери, которая больше походила на замаскированный сейф. «Теперь ты знаешь, где я живу, но внутрь приглашать не буду. Я же все-таки приличная девушка, приводить полвторого ночи, едва познакомившись, моветон». «Но ну неправильно делаешь», — улыбнулся я. «А то вдруг я не тот, кем кажусь на первый взгляд. Выпью твою кровь и вылечу в окно». Лиза звонко рассмеялась, потом приблизилась ко мне и нежно поцеловала в губы. «Нет, не по-французски, а как положено на первом свидании. В этой жизни сейчас был мой первый поцелуй, от которого пробрала до мурашек. Я так и не понял, когда она успела открыть дверь, но, отстранившись от меня, она исчезла за ней и щелкнул замок. «Спокойной ночи», — сказал я дверному глазку и пошел к лифту.